Глава шестнадцатая. Сервий Плафт. Перед дверью кабинета Кииск остановился. «Ну-ка, дай я на тебя еще разок взгляну», — сказал он, окидывая придирчивым взглядом следовавшего вместе с ним Сервия Плафта. Одеть центуриона в крапчатые брюки и куртку из комплекта полевой формы десантника было совсем непросто. Непривычная одежда казалась ему неудобной, поэтому и чувствовал он себя в ней скованно и не совсем уверенно. К тому же римлянин упорно не желал расставаться с мечом и не выпускал его из рук до тех пор, пока Кийск не предложил ему в обмен десантный штык-нож. Нож был короче меча, но изумительное качество стали и отменная балансировка оружия произвели на Центуриона сильное впечатление, и он с готовностью согласился опаяться с себя поясом со штык-ножом, оставив меч вместе с доспехами в хранилище. Но вот надеть на Центуриона ботинки так и не удалось. После долгих переговоров, которые так ни к чему и не привели, Кийск махнул рукой и позволил Плавту остаться в собственных кожаных башмаках. Военная форма была к лицу серевью Плавту, и он сам понял это, едва лишь взглянув на себя в зеркало. Рост метр семьдесят, для древнего римлянина почти богатырский. Для десантника был маловат. Но по остальным физическим параметрам Сервий Плафт не уступал ни одному из подчиненных Гамлета Голомазова. Щелкнув ногтем по желтой бирке, на которой было отпечатано «Капитан Сервий плавт киск ободряюще подмигнул римлянину. «Отлично выглядишь!» Плафт улыбнулся немного смущенно и коснулся пальцем клипсы электронного переводчика, закрепленной на левом ухе. «Не мешает?» — спросил Киск. — Нет, — ответил Плафт, — только непривычно немного. Слова его тут же переведенные на общегалактические прозвучали из второй клипсы, подвешенной на карман. — У меня очень странный голос, — улыбнулся Плафт. — Зато мы теперь легко понимаем друг друга, — ответил Киск. Еще раз осмотрев костюм Центуриона и не найдя в его внешнем виде никаких изъянов, Киск распахнул дверь в кабинет, пропуская гостя вперед. Войдя в кабинет, Центурион в нерешительности остановился у порога. Он уже успел привыкнуть к странному виду станционных помещений и к тому, что по большей части они были заставлены необычными предметами, а назначении многих из которых римлянин даже не догадывался. И все же, входя в новое помещение, сервиплафт всякий раз испытывал странное чувство, жгучую смесь любопытства и настороженности. Ему было интересно осмотреть все детали обстановки, но при этом он боялся, что люди, наблюдавшие за гостем, сочтут его плебеем, который пользуется спилом не для того, чтобы записывать собственные мысли, а чтобы накалывать на острую палочку куски отварного мяса, прежде чем отправить их в рот. Кийск, вошедший в кабинет следом за Плавтом, чуть подтолкнул его в спину, направляя к столу. «Позвольте представить тем, кто еще не знаком», — громко произнес Кийск. «Сервий Плафт, центурион 12 центурии легиона под командованием Анка Тарквиния, ветерана Второй Пунической войны». Взгляды всех присутствующих тут же обратились на римлянина, и Плафт вновь почувствовал себя не в своей тарелке. Ему казалось, что его рассматривают, словно одетого в шкуры дикаря, привезенного из гипербории Со своей стороны люди, находившиеся в комнате, также чувствовали некоторую скованность, боясь сказать или сделать что-то не так, что могло бы невзначай обидеть необычного гостя. Обстановку разрядил Леру. Не поднимаясь со своего любимого вращающегося кресла, стоявшего возле большого круглого окна, он с непринужденным видом помахал Центуриону рукой. «Как дела, Сервий?» «По мнению римлянина?» ру говорил на латыни хуже любого варвара. И все же это был его родной язык, и говорил на нем живой человек, а не бесплотный дух, сидевший в клипсе, закрепленной на мочке уха. Дух, хотя и правильно произносил все слова, но голос у него был неприятный, сухой и невыразительный. Поэтому вместо того, чтобы воспользоваться услугами электронного переводчика, Центурион ответил философу фразой, которой обучил его один из десантников. Без проблем. Язык людей, среди которых оказался сервий Плафт, звучал не так мягко и певуче, как его родная речь. Но все же, если научиться правильно выговаривать слова, на нем тоже можно было красиво изъясняться. Тонкий ледок отчуждения тотчас же растаял. Все вокруг заулыбались и заговорили одновременно, стараясь объяснить Плафту, как они рады видеть его. Как всегда, не произнес ни слова только Гамлет Галамазов. Но у него уже была возможность пообщаться как с самим Центурионом, так и с легионерами из его Центурии. И Серивий плавт отнес немногословность Гамлета в разряд несомненных достоинств воина. Не теряя времени, Кийс коротко представил плавта тем, с кем он еще не был знаком. Таковых оказалось двое. Бригадир механиков Олег Газаров – и старший медик Егоршин Игорь Викторович. Покончив с формальностями, все расселись по своим местам, чтобы, наконец, перейти к обсуждению вопроса, ради которого они собрались в кабинете руководителя экспедиции. «Поскольку не все собравшиеся слышали рассказ господина плавта о том, как он и его люди оказались в багровом мире, я думаю, мы попросим нашего гостя...» — сложенными вместе ладонями Стайн указала на Центуриона — Кратко повторить его. «Багровый мир» стало еще одним определением, которое с легкой руки Нестора лерру Ру пережилось в лексиконе обитателей станции наравне с разломом и зоной стабильности. Что ж, Плавд машинально тронул клипсу на ухе. Как я уже рассказывал уважаемому Нестору и Иво, легион достославного Анка тарквиния в состав которого входила моя Центурия, принимал участие в боях по уничтожению войск Карфагена, которыми командовал Ганнибал. Два года назад Ганнибал перешел Альпы и вторгся в долину реки По. Как только Центурион начал свой рассказ, Леру вместе с креслом подкатил к столику и и вывел на него карту местности, на которой разворачивались боевые действия периода Второй Пунической войны. А покопавшись в справочном материале центрального компьютера станции, Он смог вывести на экран и карту боевых действий римских легионов против войск Карфагена. «В том же году Ганнибал нанес поражение нашим войскам в битвах при реках Рецине и Тербии», продолжал сервий Плафт. Но год спустя, в битве при Тразиминском озере, армия Ганнибала понесла серьезные потери. Решающей стала битва при Каннах. Римские войска, ведомые в бой Плафта, консулами Эмилием и Вароном, на голову разбили армию Карфагена. Я потерял в этом бою половину своей Центурии, но все мои воины и те, кто погибли, и кто остались живы, покрыли свое оружие славой, поскольку именно нам удалось пленить пытавшегося уйти с поля проигранной битвы Ганнибала. Консул ворон лично распорядился выдать каждому из солдат моей Центурии по пятьдесят сестерций и велел выкатить для нас бочонок лучшего вина, а мне вручил золотую цепь с медальоном с изображением консульского жезла. В ночь после битвы, когда мы отдыхали неподалеку от шатра предводителя легиона, случилось нечто странное, чего я до сих пор не могу понять, и чему, как мне кажется, не существует объяснения. Если бы я верил в то, что богам есть какое-то дело до того, что происходит на земле, Я бы решил, что это их проделки. Но, как всякий воин, уверенный в том, что в бою только твой меч может помочь тебе, я знаю, что богам нет до нас никакого дела. Не успели мы осушить половину бочонка вина, что доставили нам по приказу консула. Как неожиданно весь мир погрузился в непроглядный мрак. Не стало видно звезд и луны на небе. Исчезли из виду костры, горевшие по всему лагерю, и факелы часовых. Погасли даже и те три костра, возле которых мы расположились. Я ничего не видел, но все же вскочил на ноги, чтобы разбудить тех, кто спал, и призвать их к оружию. Но когда я попытался крикнуть, я не услышал собственного голоса. Должен признаться, в тот момент я почувствовал ужас, равного которому мне не доводилось испытывать никогда прежде. Я даже подумал, не убил ли меня подкравшийся в темноте лазутчик. «Быть может, я мёртв и нахожусь на дороге в царство мёртвых».